Проект «Систем представляет Джордж Мартин Повторная помощь Это было не хобби, а скорее просто привычка, приобретённая случайно без какого-то умысла. Но всё же факт остаётся фактом – Хэвиланд Тафф коллекционировал космические корабли. Пожалуй, точнее было бы сказать подбирал – места для них у него хватало. Когда Тав впервые вступил на борт «Ковчега», он обнаружил там пять элегантных чёрных челноков с треугольными крыльями, выпотрошенный корпус Атрианского торгового корабля и три чужих звездолёта. Хруунский боевой корабль с мощным вооружением и два неизвестных корабля. Кто и зачем их создал, так и осталось загадкой. Эту разнородную коллекцию пополнил поврежденный корабль Тафа, рок изобилия отборных товаров по низким ценам. Это было только начало. Во время его путешествий Тафу попадались другие корабли, которые скапливались у него на причальной палубе, так же, как под консолью компьютера собираются шарики пыли, а на столе у бюрократа растут горы бумаг. На Фрихевейне одноместный курьерский катер, на котором на ковчег летел торговый посредник, при прорыве блокады получил такие тяжелые повреждения, что Тафу пришлось отправить посредника обратно, разумеется, после того, как договор был заключен на челноке Монтикора. Так он приобрел курьерский катер. На Ганеше жили слонопочитатели, которые никогда живых слонов не видели. Таф клонировал им несколько стат, добавив для разнообразия пару мастодонтов, лохматого мамонта и зеленого тригийского кабана-трубача. Ганешцы, не желавшие общаться с остальным человечеством в качестве гонорара, подарили ему целую флотилию ветхих звездолетов, на которых прибыли на планету их предки колонизаторы. Два из них Тафу удалось продать в музей, остальные он отправил на слом, но один решил оставить себе на память. На Королео Таффу случилось состязаться, кто больше выпьет, с повелителем блестящего Золотого Прайда. Тафф выиграл и получил награду за беспокойство роскошный львинолёт, правда, проигравший прежде чем отдать корабль, снял с него почти все украшения из чистого золота. Мастера Мура, непомерно гордившиеся своим искусством, так обрадовались умным дракончикам, которых Таф планировал им для борьбы с их бичом летучими крысами, что подарили ему челнок из железа и серебра в форме дракона с огромными крыльями, как у летучей мыши. Рыцари на Святом Христофоре, прекрасной планете, много терявших в своем очаровании из за ящеров, которых местные жители звали драконами, отчасти чтобы произвести впечатление, отчасти из-за отсутствия воображения, были не менее довольны, когда тав дал им Джорджий, маленьких ящериц, больше всего на свете любивших полакомиться драконьими яйцами. Рыцари тоже подарили ему корабль. Он был похож на яйцо. Яйцо из камня и дерева. Внутри были мягкие кресла, обитые лоснящейся драконьей кожей, не меньше сотни вычурных латунных рукояток и мозаика из витражного стекла на том месте, где должен был быть смотровой экран. Деревянные стены были завешены роскошными гобеленами ручной работы с изображением рыцарских подвигов. Корабль, конечно же, не летал. Латунные рукоятки не работали, на смотровом экране нельзя было ничего рассмотреть, а системы жизнеобеспечения ничего не обеспечивали, и все-таки ТАФ его взял. Так и шло. Корабль здесь, корабль там. И, наконец, причальная палуба ковчега стала похожа на бежзвездную свалку. Так что, когда Хевилан Тафф принял решение вернуться на сат в его распоряжении имелся большой выбор кораблей. Он уже давно пришел к выводу, что возвращаться туда на самом ковчеге было бы неразумно, ведь когда он покидал сатлемскую систему, за ним по пятами гналась флотилия планетарной обороны, намереваясь конфисковать биозвездолеты. Сатлендс и высокоразвитая нация, и за те пять стандарт-лет, что таф у них не был, они наверняка создали более быстроходные и смертоносные корабли, поэтому для начала необходимо было слетать на разведку. К счастью, таф считал себя мастером маскировки. Он остановил ковчег в холодной пустынной темноте межзвездного пространства на расстоянии одного светового года от звезды Салстар и спустился на причальную палубу, чтобы осмотреть свой флот. В конце концов, он остановил свой выбор на львинолете. Это был большой быстроходный корабль с действующими системами звездной навигации и жизнеобеспечения, а Королео находился достаточно далеко от Сатлема, так что две планеты вряд ли общались между собой. Следовательно, изъяны в его маскировке, скорее всего, замечены не будут. Перед отлетом Хейвланд придал своей молочно-белой коже темно-бронзовый цвет, на крупную безволосую голову надел лохматый парик с огромной золотисто-рыжей бородой, наклеил густые брови, задрапировал свое внушительное тело с изрядным брюшком в меха всевозможных ярких оттенков, конечно же синтетические, и увешался золотыми цепями, на самом деле искусственное позолото. Теперь он выглядел в точности, как достойный представитель знати королевы. Почти все кошки оставались в безопасности на ковчеге, только Дакс, черный котенок-телепат со светящимися глазами, сопровождал тафа уютно устроившись в его глубоком кармане. таф придумал своему кораблю подходящее название, запасся сублимированной грибной тушенкой и двумя бочонками густого коричневого христофорского пива, ввел в компьютер несколько своих любимых игр и отправился в путь. Тафф.